Игорь Марченко. Доминион. Книга одиннадцатая. Фронтир. Том третий. Бесконечность. Великий адмирал. Твердая опора под ногами внезапно пропала. Мир вокруг стал непроницаемо черным, а звезды от чего-то очень быстро двигались, словно вращающийся волчок. Телепортировавшись вместо отсека космического корабля в открытом космосе оба человека закружились в ледяной пустоте, постепенно отдаляясь друг от друга. Чтобы стабилизироваться в пространстве, была автоматически задействована реактивная система обоих скафандров. Вращение прекратилось. «Чёрт, меня сейчас вывернет наизнанку!» Мужественно борясь с тошнотой, Алёшин пытался хоть что-то разглядеть помимо звёзд. «Я не понимаю, мы вообще в Евклидовом пространстве? Или мы уже умерли, и теперь в одном из измерений ваших Йоксотот?» «Спокойно, без паники, я рядом». Откуда-то сверху появилась сначала рука, а следом за ней и все остальное туловище напарника. Щелкнув карабином, Кассиан сцепил их обоих углеродным шнуром в единую связку. «Странно слышать в вашем голосе страх перед Костлявой, мой друг. Тем более странно слышать от человека, который дважды ее обманул». «Мне показалось, или это была ирония? Но я не вижу корабля. Где Дредноут?» «Позади нас и чуть выше. Каких-то пару километров не хватило». Камешек скряги Нэша оказался слишком мал для полноценного переноса. Придется дальше добираться своим ходом. Не дожидаясь, пока дредноут селестийцев отдалится настолько, что его уже будет не догнать, оба скафандра выплюнули в пространство огненной струи и стремительно понеслись ему на перерез. К несчастью, между ними и кораблем находилось обширное пространство, заполненное мелким металлическим мусором. Вот тут-то и пригодились их бронированные скафандры, снабженные мощными кинетическими генераторами – отталкивающие любой небольшой предмет, оказавшийся в радиусе одного метра. Лишь благодаря генераторам удалось удачно проскочить сквозь мусорное облако и выйти на стабильную траекторию. Правда, чуть позднее Алешин узнал, что Кассиан в процессе преодоления мусорного облака получил удар стального осколка в стекло шлема, из-за чего система наведения визора вышла из строя. И дальше он уже летел на чистой интуиции. Этот эпизод стал показателен, так как указывал на несовершенство противометеоритной защиты. Если бы Алёшин узнал об этом раньше, он бы, скорее всего, не решился лететь вперёд, рискуя получить сквозную дыру в скафандре. Однако дело сделано, и бояться уже слишком поздно. Пространство впереди закрыл дредноут. С каждой секунды увеличивался в размере шлюз, куда влетали бесконечные вереницы, стремительные как тень. Истребители сопровождения готовить к прыжку в другую вселенную. Если бы не вездесущий мусор и истребители... Двух приближающихся людей давно бы заметила система безопасности, а так, вероятно, приняла за осколки подбитых кораблей, которых тут скопилось великое множество. Кассиан заранее предупредил, что вблизи корабля нужно соблюдать полное радиомолчание. Предстояло приблизиться как можно ближе к такому участку корабля, сквозь которое можно телепортироваться на максимально возможное расстояние в три метра. Тратить второй камень не хотелось, и магистр рассчитывал на свой внутренний энергетический резерв. Алёшин инстинктивно выставил перед собой руки, готовясь к мощному столкновению с остальной переборкой корабля, но пространство перед ним снова взорвалось ослепительной вспышкой, и он со скрежетом заскользил по стальной палубе, очутившись внутри одного из многочисленных отсеков дредноута. Инерция увлекала обоих людей всё дальше по гладкой поверхности прямо в стену, так что пришлось активировать тормозные двигатели скафандров. «Это мы удачно влетели. Система безопасности бездействует. Тревоги нет». Я ощущаю всё, что происходит в радиусе двадцати метров. Поблизости ни одной живой души». Косян помог своему напарнику подняться на ноги и тут же принялся снимать с него шлем. «Рекомендации прежние. Поменьше использовать радиосвязь. От меня не уходить ни на шаг. В случае обнаружения не паниковать, а держаться рядом. Я ощущаю, где мера, и могу спрогнозировать примерный ориентир движения. Проблема в размерах корабля. Это целый космический город». В нём можно бродить целую неделю и так и не найти выхода. Быстро находим нашу горемычную леди и бежим с корабля. После этого наши дороги расходятся, мой друг. Дальше это сам по себе». «Это очередная шутка, ведь так?» Алёшин остановился, с недоумением посмотрев на магистра, на лице которого не было и намёка на юмор. «Но почему? Мы прекрасно сработались. Для чего разрушать эффективную команду? У нас ещё земля на очереди, надо помочь Альянсу. Полно работы. Косян». «Мне без тебя не справиться, я в этом времени еще новичок». Магистр тяжко вздохнул, отводя глаза в сторону. На его лице читалась мука. «Я все понимаю и сам от этого не в восторге. Но, как я сказал ранее, есть нюансы. Если портал закроется, Мера не сможет жить во вселенной Прайм без Света Червя, как и я без Кольца Мира. Мы оба бессрочные заложники антивселенной. Теперь мой новый дом в этой вселенной». Однажды я найду способ снять с нас это ограничение. Но пока, увы, это невозможно. Альянсу очень повезло, что у них есть такие небезразличные ко всему граждане, как вы, командир Алёшин, Как Джон Новак, капитан Нэш, Геф, Джин, ну и, конечно, Стим Таггард. А еще сотни тысяч, а может и миллионы граждан. Я очень горжусь вами, мои друзья. При всех своих недостатках вы, тем не менее, яркие представители вселенной Прайм. И мне будет вас не хватать». Это наше последнее совместное дело, Дима. Так подсказывает мне моя интуиция. Алёша опустил голову, ощущая пустоту в душе. Этого момента я страшился. Но где же в таком случае мое место? Я никогда по-настоящему не жил и даже умереть нормально не могу. Мне еще нужно так многому у вас обоих научиться. Кассиан с улыбкой положил руку на плечо командора и мягко сказал. Твое место, Дима, рядом с твоими друзьями и со своей семьей с потомками, кому еще лишь суждено появиться на свет, быть их защитником здесь и сейчас, опорой цивилизации людей. Это твое предназначение. Не надо жертвовать всем тем, что ты так любишь и так ценишь, ради призрачной надежды однажды познать все тайны космоса. Это того не стоит, говорю со всей ответственностью. К сожалению, я это понял слишком поздно, прожив пять сотен лет в поисках запретных знаний. Я их в итоге обрел, но потерял самого себя и теперь вынужден оставить этот мир. Таков мой печальный удел. В погоне за знаниями я лишился сострадания и обрёг себя на одиночество. В этом я похож на того несчастного голема, который верил, что сможет в одиночку захватить весь мир. Когда-то я думал примерно так же, пока однажды не пришло понимание, что вселенная слишком велика, и даже добившись желаемого, я не буду знать, что делать дальше. Я поглощал знания ради поглощения. И вот закономерный итог. Я синхронизирован с сущностью, которую даже не понимаю. Как видишь, наши мечты не всегда ведут нас к счастью. Зато ты нашел свою любовь и готов умереть за нее. Это достойный поступок. Я не могу оставить Меру с Эгисом. Только не с ним и даже не потому, что он психопат. Она только оправилась от своей прошлой жизни, обрела новый смысл. Декаст уничтожит это, втянет ее в очередные свои злые дела. А если она откажется, то умрёт. Без вариантов. Так давайте поскорее её выдышим отсюда и перепрыгнем на более гостеприимный корабль. Скоро мы пройдём портал и окажемся по другую сторону во Вселенной Прайм. После этого мы с меры вернёмся назад, а ты возвращайся на Землю, чтобы помочь Джону Новаку. Я предвижу, что селестийцы пойдут на любые подлости и жертвы, лишь бы синхронизировать Солнечную систему и получить прекрасный плацдарм для экспансии червя в новый мир с болью на сердце приму свою судьбу. Так не будем терять время зря. Бежать пришлось долго. В момент объявления всеобщей тревоги они оба были где-то в районе кормы, спеша добраться до маркера меры, до которой оставалось менее ста метров. Пользоваться лифтами и внутрикорабельными телепортами Кассиан не решался, опасаясь вызвать тревогу. Телепорты, прежде чем пропустить сквозь себя физический объект, тщательно сканировали на наличие допуска и могли поднять тревогу, зафиксировав чужака, не относящегося к команде корабля. Так же обстояло и с лифтами. Тратить драгоценные силы на короткие прыжки Кассиан не желал, а камень пустоты был нужен для последующего отходного маневра. Вот и оставалось, чтоб бежать и молиться, чтобы никто им не встретился по дороге. «Стоять!» Кассиан остановился и быстро телепортировался с Алешином в пустую каюту, после чего замер, приложив палец к губам. Закрыв глаза, магистр внутренним зрением стал наблюдать сквозь стену за светящейся сигнатурой неизвестного, идущего в их сторону по коридору. Мимо каюты, где они спрятались, прошел трехметрового роста Селестиал, обнаженный по пояс. Его силовой энергетический рисунок, перенасыщенный энергией червя, нестерпимо ярко пульсировал, выдавая в нем мощного ментала. Проходя мимо, он внезапно замер и с тревогой принялся озираться по сторонам, как будто к чему-то прислушиваясь мотнув головой, как будто прогоняя наваждение, зашагал дальше, пока не скрылся за поворотом коридора. Это не корабль Эгиса. Кассен был мрачнее тучи. Это флагманский дредноут Полимарха Варгаса, который, собственно, только что прошел мимо нас, чуть не обнаружив. Что это за Крендель? Знаком с ним лично? Нет, иначе бы давно озаботился переселением его на тот свет. Лучше адмирал империи Селесты. Это ему доверили флотскую операцию по принуждению Альянса к миру. Кровавый мясник без намека на жалость. На его счету сотни покоренных и ассимилированных рас. Миллионы убитых и замученных душ. Никогда не рассуждает над приказами, а выполняет их. Может, догоним его и цинично прикончим, или возьмем заложники, и после поторгуемся. Он не мог далеко уйти. С азартом предложил Алешин, раздувая ноздри, словно гончая взявшая след. Одним ударом лишимся листийцев, их чудо-стратега, а заодно избавим мир от очередного негодяя. Давайте, я его буду держать, а вы допрашивать пристрастием. Стой, не надо. Кассин удержал Алешина на месте. Это лишь осложнит нам миссию. Лишившись командующего, корабль не пройдет портал. Дождемся удобного момента. Другого момента может и не быть. Он один и без охраны. Я его легко уделаю. Я сказал нет. Ты не понимаешь. Наша задача найти меру, а не гоняться за Варгасом. Доверься мне. Как человек проницательный и обладающий природным чутьём сенса, ты должен уметь просчитывать последствия. Сейчас не время и не место. Его время ещё не пришло. Хотите сказать, ему ещё рано переселяться на тот свет?» Алёшин ощутил укол злости. «Именно. Подождём ещё немного и двигаемся дальше». Весь экипаж находился на боевых постах, дежуре на орудийных площадках и обслуживая в ангарах истребителей. Кассиан был на чеку и при любом приближении кого-либо из членов экипажа своевременно сообщал об этом и тут же телепортировался в ближайшую пустую каюту, коих на корабле было приблизительно несколько десятков тысяч. Алёшин также не терял времени зря, тщательно изучал и сканировал все встречающиеся в пути электронные носители информации и голокроны, которые мог с легкостью считывать. Кассиан не обладал подобными талантами и с интересом наблюдал за действиями напарника. Магистр умел ловко обращаться с терминальными станциями и вычислительными машинами селестицев по типу земных информеров, которые легко взламывал, словно семечки щелкал. Из полученной информации стали ясны истинные цели и масштабы боевой операции. Несмотря на внушительный передовой авангард, в составе нескольких тысяч линкоров и мощных крейсеров прорыва, боевые заслоны Альянса оказались почти непреодолимы. За годы существования портала по обе стороны были возведены грандиозные космические фортификации и обширные минные поля, именно на случай попыток одной из сторон массово применить флотилии. Пропускная способность портала была еще не так давно довольно узкой и пропускала за раз лишь с десяток кораблей. Все изменилось, когда ткань реальности затрещала и стала расползаться по швам. Теперь сквозь портал могли пройти за один раз с полсотни кораблей среднего класса вроде крейсеров и линкоров, Но для прохождения таких массивных объектов, как дредноут, все еще требовался свободный переход и полное отсутствие посторонних кораблей по другую его сторону. Попытка пройти портал, превысив его пропускную способность, как правило, заканчивалась полным разрушением звездолетов. Фрактальное пространство выворачивало их наизнанку, сплавляя между собой, после чего они исчезали в мощной вспышке аннигилированной материи. Пока Алёшин тщательно изучал все отчёты о ходе боевых действий, Кассиан готовился к небольшому сюрпризу, который должен был помочь им вырвать меру из лап Эгиса. Кстати, последний неотступно следовал за ней, словно боясь снова потерять. Они оба находились в обширном пустом пространстве, похожем на командную рубку или на гигантскую каюту Вип-Персон. Кроме них никого рядом не было, посторонних сигнатур не ощущалось. Алёшин, выслушав план Кассиана, Неопределенно хмыкнул и невольно ухмыльнулся. Это и есть наш план, амбициозно, чистое безумие и самоубийство, как мне и нравится. Как показывает практика, именно такие неадекватные идеи выгорают чаще всего. Спасибо. Только что осенило». Кассиан стер все электронные следы своего пребывания внутри терминала, после чего выключил его и отошел в сторону. Итак, пока что постой в стороне и не вмешивайся. Я сам поговорю с Эгисом. «Ну а дальше действуем, как договорились». «Да не вопрос», — Алёшин усмехнулся. «Я не силён в переговорах, только в мордобитии». «Это точно, сразу лезешь в драку. Пошли». Решительно приблизившись к богато украшенным дверям, отделанным узорами из золота и платины, Кассион неожиданно замер на месте, словно опасаясь переступить порог. «Что случилось?» Алёшин тут же выхватил свой меч и выдвинул лезвие. «Чувствую ловушку». Ещё кое-кого. Внутри трое, а не двое. А ещё невыносимо смердит некроморфами. Нас ждут, теперь я в этом не сомневаюсь. Значит, отбой? Отступаем? Поздно. Нам этого не позволят, так что идём до конца. Телепортировавшись по другую сторону дверей, Кассиан и Алёшин невольно зажмурились и прикрыли глаза руками, защищая их от ослепительного света. Тысячи прожекторов били со всех сторон. Вероятно, для того, чтобы в просторном зале не осталось теней, сквозь которые опытные сенсы могли проецировать в реальный мир аватара Покрова. В центре помещения и вправду находились три фигуры. Три действующих персонажа — лорд Дикаст Эггис, Мера и неизвестный в черном балахоне, скрывающим свою фигуру и лицо. И если Эггис явно обрадовался их появлению, а Мера заметно расстроилась, то незнакомец так и остался стоять неподвижно. С момента их последней встречи лорд Декаст сильно изменился. Сейчас его тело было более чем наполовину механическим и выглядело гротескно. а Наконец вот и наши герои!» Эгги со злой ухмылкой сделал шаг навстречу. «Я уже потерял надежду. Вы отчаянный храбрец, магистр Кастис. Кто это с вами? Друг? Коллега по опасному ремеслу? Может быть, Сэнс? Пусть тоже заходит, не стесняется». Коля так сильно желает разделить с вами вашу горькую участь. Я право, не имею ничего против его персоны. Однако моя гостья имеет и желает с него спросить. Вернуть старый должок. Командор Дмитрий Алёшин, вот мы и встретились. Вкратчивый и злобный шёпот из-под капюшона заставил человека вздрогнуть при упоминании своего имени. Дети Некросферы, создание могучего трансмира, непобедимый голем — Самый долгоживущий человек на свете. Помнишь меня? Давай я освежу твою память. Фигура резко скинула с себя капюшон, и Алёшин невольно чертыхнулся при виде знакомого лица, которое кривилось и дёргалось от злобы, а глаза полыхали алым светом. «Привет, Абелот. Отлично выглядишь для немного мёртвой». Алёшин сглотнул и через силу улыбнулся. «Я думал, ты сгинула в своей вонючей канализационной трубе. Зачем явилась?» «На тебя полюбоваться, душа моя. Перед тем, как высушить досуха твое тело, а затем выпить душу». Пасть обелот раскололась от уха до уха, обнаружив два ряда иглоподобных зубов, истекающих блестящей слюной. Лорд Декаст оказался настолько любезен, что с радостью согласился выполнить мою маленькую просьбу, а взамен я помогла ему вернуть его любвеобильную женушку. «Уговор есть уговор». «Надеюсь, ты успел повидаться со своим мерзким, но перспективным големом-братцем?» «Славный мальчик. Жаль, ты не такой смышлёный, как он». «Что ты с ним сделала?» «Ничего. Заблудшая душа. Он всего лишь проникся ко мне сочувствием. А к тебе ненавистью засодеянное помог мне выбраться из моего мрачного царства на поверхность. Я вознаградила его сведениями и шаттлом Проксимы». А он подсказал, где искать городской морг, и подкинул идею с воскрешением Милорда. «Для меня это расплюнуть, если тело мертво меньше суток». «Лорд Эггис, до нас дошли слухи, что вы погибли на Датамире», — вмешался Кассиан. Эггис заметно занервничал, но заставил себя непринужденно рассмеяться. «Рано радовался, ментал. Меня много раз хранили и списывали со счетов. Но на этот раз слухи оказались правдивы. Я был мертв, но не слишком долго». Жрица хорошо справилась. За что ей низкие поклоны и моя благодарность? Баллиму повезло куда меньше и по делам напыщенному ублюдку. Он никогда мне не нравился. Ну а вы, мистер Всезнайка, как хорошо, что прогнозы Абелот сбываются с пугающей точностью и вы явились сюда сами, избавив меня от пустой и утомительной беготни по лесам Альказара. Довольно пустых разговоров. Абелот стала проявлять нетерпение и жалобно стала конючить. Я не могу дождаться момента, когда выпотрошу их тела и вгрызусь в ещё тёплые внутренности. Моя жажда сжирает меня изнутри. Я хочу есть. Только попробуй, и я твою гнусную хмылку вырежу на твоём затылке. Алёшин выставил перед собой меч, на что Абелот лишь презрительно усмехнулась и обнажила острые зубы. Дикаст готовый лопнуть от самодовольства, медленно обернулся к Абелот, положив ей на плечо свою полумеханическую руку. Вообще, Эггис и вправду выглядел как неудачный эксперимент безумца, решившего с Будуна скрестить органику и механику. Результат получился ужасный, пугающий и немного нелепый, вероятно из-за того, что Дикаст все время передвигался на четырех паучьих механических лапах с мощными стальными когтями. Неизвестно, как остальные его воспринимали, а Алёшин не мог смотреть на это зрелище без омерзения. «Моя непоседливая Белот спасла меня от смерти! За что ей низкий поклон!» «Быть кому-то обязанным не в моём обычае, поэтому я с радостью согласился поучаствовать в её инсталляции». Косян с тревогой перевёл взгляд на Абилот. «Что ты обещала этому арт-объекту?» а -а -а, тебе понравится. Ты станешь её неотъемлемой частью, магистр мёртвого ордена». Абилот безумно рассмеялась, приобняв за плечи миру, которая до сих пор не проронила ни единого слова, с тревогой наблюдая за всем происходящим. «Я из вашей влюбленной парочки сделаю живую скульптуру. Сдеру мясо с костей, освежую, а внутренности выверну наизнанку. Но прежде разберусь с вашим нахальным приятелем, погубившим мою дорогую сестру Проксиму, а после займусь уже и вами двумя». Абилот молниеносно протянула к Алешину свою длинную скользкую конечность, похожую на щупальца осьминога но человек оказался быстрее, и одним ловким движением клинка отсек кончик отростка, походу отпрыгнув в сторону и принимая боевую стойку. «Не надо спешить, моя дорогая. Мы насладимся зрелищем вместе, сидя в первых рядах». Эгис усмешкой снова положил руку на плечо беснующийся обелот и оттащил в сторону. «Прежде ты поклялась вернуть мне датамир. мир. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Для начала остудим их горячие головы, на уж потом дадим волю кровавым фантазиям. «Стража!» В помещении с тихим шорохом раскрылись десятки дверей, и внутрь стали вбегать лекантанты. На белоснежных скафандрах и с какими-то неизвестными излучателями в руках. «Если вы что-то задумали, Касьян, самое время начинать», — тихо шепнул Алешин. Магистр кивнул и резко вскинул перед собой руки, сжав пальцы в кулаки. Лекантанты, барахтаясь, тут же взмыли высоко в воздух к потолку, стреляя во все стороны без разбора. При ударе о потолок тела ли контантов буквально взрывались кровавыми фонтанами, обжигающие холодные голубые лучи рикошетили от стен и пола, пару раз попав в самого лорда Эгиса. С проклятиями стряхивая себя куски льда и замерзшей плоти, он в бешенстве выкрикнул. «Вам все равно не помогут ваши штучки, голубцы! Это помещение защищено квантовыми фазированными помехами, избежать как прежде не получится!» Собираясь телепортироваться в гущу схватки, Кассиан с удивлением обнаружил, что у него это больше не получается. Абелот визгливо рассмеялась на это и с рыком кинулась на Алёшина, распахнув жуткую пасть. Одновременно с этим из её ладони со свистом вылетали костяные дротики, от которых Алёшин с трудом уворачивался. Кассиан вмешался, заметив, что один из дротиков вот-вот вопьётся его другу прямо в лоб. Изменив кинетический поток, он отправил дротик обратно в Абелот, которая оказалась не готова к подобному. Впившись ей в живот, дротик раскрылся на манер цветка, выдрав из ее тела приличных размеров кусок плоти. Завизжав от боли и унижения, темная жрица с воплями стала кататься по полу, стараясь вытащить из живота свой собственный отросток, не желавший выходить наружу. алёшин замахнулся мечом, чтобы добить обелот, но тут неведомая сила стальной хваткой ухватила его за шиворот и неудержимо вздернула в воздух. Болтая над полом ногами, командор, задыхаясь от удушия, сделал неуловимый выпад мечом, и тут же снова ощутил, как пятки ударились о твердую поверхность, а захват вокруг горла исчез. Отрубленная правая рука Эгиса принялась дергаться и сжиматься, извергая снопы искр и молний. Декаста не особо пострадал от потехонической конечности, но было уязвлено его самолюбие. Он с рыком атаковал одним ударом правой лапы, откинув Алёшина метров на десять. Тот, скривив лицо от острой боли, с трудом поднялся с пола, буквально чудом увернувшись от второй стальной лапы, пытавшейся ухватить за лодыжку. Тяжелый скафандр здорово мешал, стеснял движение, но он же и оберегал от ударов механических манипуляторов, способных переломать все кости в теле. Мера какое-то время в оцепенении наблюдала за всем происходящим, прежде чем усилием воли разорвала ментальные тиски обелот, чтобы прийти на помощь друзьям. Сосредоточившись на ладонях, Селистика пробудила в себе псионическую энергию, которую в прошлом по приказу своего мужа использовала против его врагов, а теперь обернула против него самого. Стальные лапы Эгиса заискрились и намертво приварились к стальному полу, вынуждая его бессильно застыть на месте. Его отрубленная конечность взмыла в воздух и со всего маха ударила его по затылку, отчего у Эгиса перед глазами поплыли алые круги и искры. Хватит с меня твоих идей и дурацких поступков, выкрикнула Мера, пылая праведным гневом. Я надеялась и молила богов, чтобы сама жизнь научила тебя смирению и одарила наконец умом. Но как же я ошибалась? Ты безнадежен и неисправим. И ты мне больше не муж». «Мера, не уходи! Не смей! Стой!» — зарол Эггис безрезультатно пытаясь освободиться. «Ты принадлежишь только мне! Ты моя законная собственность! Ты! Моя судьба! Моя любовь!» Мера, проходя мимо мужа со всего маха, залепила ему кулаком по лицу. «Уже нет, и, похоже, никогда ею не была. Посмотри, до чего тебя довели амбиции и жажда власти. Утратил честь, рассудок и внешность.» связавшись с мерзостью ради мелочной мести. Тебе незнакомо чувство любви. Иногда любить, значит отпустить. Но нет. Для тебя я всего лишь игрушка. Ценный приз и неодушевленный предмет. Часть интерьера. С меня хватит твоей любви. И ты бьешь меня в спину? Чем я это заслужил? Я приказываю тебе вернуться. Считай это официальным уведомлением о разводе. Моя душа с Кассианом. В следующий миг Эггис в фонтане ослепительных молний и искр взмыл к потолку и своплем намертво приварился к телам стальной поверхности. Его душили ярости гнев. «Будь ты проклята! Ты не смеешь так со мной поступать! Я это так не оставлю!» «Отлично придумано!» Кассиан с чувством сжал ладонь Меры. «Я рад, что ты снова с нами!» «Иначе и быть не может. У меня был очень хороший учитель!» Селестейка нежно потрепала магистра по волосам. «Давно следовало поставить Агис на место. Я про развод. Всё равно это были мертворожденные отношения. Теперь я свободна». «Простите, что отвлекаю, но у меня не всё так радужно, как у вас двоих. Помогите!» Алёшин отбивался изо всех сил, убегая от озверевшей обелот. Его руки налились свинцом, как будто к ним привязали тяжёлые пудовые гири. Словно чуя усталость обессиленной жертвы, Абелот принялась играть с ним в своей прежней манере, пытаясь окончательно утомить. Жутковатые марионетки, созданные из частей ее тела, гонялись за командором по всей комнате, пугая его до чертиков. Абилот увлеклась этим, не замечая ничего вокруг. «Довольно твоих жестоких игр, Абилот! Постой-ка в сторонке и не шали!» Абилот взвыла от бессильного гнева, когда ее собственные отростки обвелись вокруг ее тела и крепко спилинали, после чего и она поднялась в воздух, присоединившись к Эгису у потолка. «Спасибо!» Алешин пытался отдышаться, краткой пнув как следует пробегавшую мимо него пищащую уродливую марионетку, потерявшую хозяйку. И почему вам всегда достаются нормальные враги, а мне, как всегда, какие-то закомплексованные моральные уроды? Может, я могу быть полезен, например, разбавить ваше веселье актами кровавого насилия? Вся троица медленно обернулась назад, предчувствуя беду, и не ошиблась. У главного входа стоял, крестив руки на груди, полимарх Варгас, на этот раз облаченный в черную боевую броню и глухой шлем. За ним застыли истуканами взвод гвардейцев в ярко-алых боевых скафандрах. Его вид не внушал никакого оптимизма. Полимарх медленно зашел в каюту, брызгливо перешагнув через парочку неподвижных тел, покрытых ледяной коркой. «Милорд, вы как нельзя кстати!» Голос раздался откуда-то с потолка. «Милорд Варгас, будьте так любезны, освободите меня и спустите вниз!» «Самое время использовать камешек», — шепнул Алёшин, толкнув магистр локтем. «Мы внутри экранированного помещения. Нужно тянуть время». «И как долго?» «Примерно пять минут». «Эй, вы! Хватит шептаться!» — прогудел речевой синтезатор Варгаса. Его бронированная ладонь, увенчанная шипами, указала в их сторону. «Подойдите сюда и склоните головы, но прежде спустите до и остальных обратно вниз». «Вот уж не ожидал от вас, милорд, что вы окажетесь настолько легкомысленным слабаком. Вероятно, с утра ты большей части органического тела и силы покинули твое хилое тело. Слезняк и вечный неудачник, ты снова стал всеобщим посмешищем, и ты знаешь, что на этот раз тебе это не сойдет с рук». Эггис не успел огрызнуться в ответ, потому что внезапно полетел вниз и со всего маха приложился об пол, высекая снопы искр с проклятиями и жужжанием сервоприводов, поднялся на ноги и с вызовом посмотрел на Варгаса, взвышавшимся над ним словно скала. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, раб? Знай свое место, погонь!» Договорить он не успел. Варгас молниеносно сбил его с ног, после чего тяжелый стальной кулак, похожий размером на кувалду, с хрустом обрушился на макушку Эгиса. Голова дикаста с отвратительным чавканием раскололась на куски, окатив обелот горячим содержимым. Презрительно пнув подергивающееся мертвое тело на полу, Полимар хряфнул гвардейцам. «Засуньте этот болтливый биомусор в шлюз, а вместе с ним и эту мерзкую ведьму! Меня тошнит от ее вида! Троицу пленников в наручники и в тюрьму! Я поджи и буду пытать!» «Не делайте этого, милорд! Я ваша союзница и под защитой Декаста!» Начала было лепетать Абелот, но ее грубо оборвал Варгас, тут же поставив на место. «Заткнись! Я знаю, кто ты и откуда, жрица!» Ты грязь и мерзкая плесень под ногами моих хозяев-басилевсов. Они с радостью узнают, что последние твои слова были мольбами о помощи. За твою голову назначена кругленькая сумма денег. Ее как раз хватит, чтобы прикупить себе небольшую планету. Молись темным богам, и бы ты обречена. Уничтожить ведьму!» Гвардейцы, выставив перед собой излучатели частиц, медленно наступали. Но Кассен продолжал бездействовать, сохраняя невозмутимое спокойствие тогда как Алёшины меры сильно нервничали. Абелот от безысходности попробовала напасть на гвардейцев, а потом сбежать, когда поняла, что против этих бронированных колоссов её сил явно недостаточно. Элитная гвардия Датамира набиралась исключительно из младших сыновей архонтов, пожелавших получить высокие должности при дворе и на космофлоте. Но не каждый сын архонта мог попасть в гвардию. Туда отбирали лишь самых умных и генетически одаренных, обладающих зачатками Их с ранних лет тренировали и натаскивали лучшие инструктора империи Селесты, создавая из них идеальную элиту неутомимых и стойких. Чтобы заслужить алую броню гвардии, соискателю предстояло отслужить 10 лет в регулярной армии на передовой и очень сильно отличиться в многочисленных боях на дальних рубежах. Лишь после этого им было позволено пройти последние испытания, которые окончательно ломало в них любое сострадание и создавало идеальными исполнителями воли быселевсов. «У меня очень дурные предчувствия!» Алешин крепче сжал рукоять меча. «Где же ваш гениальный план, магистр? Самое время что-то предпринять, пока и нас не закатали в асфальт!» Кассиан медленно обернулся к друзьям и обнадеживающе улыбнулся. Через секунду он стал полупрозрачным и легко прошел сквозь тела гвардейцев. Появившись позади Варгаса за его спиной, поставил клинок из темной энергии к его горлу, быстро приказал. «Прикажи своим громилам сложить оружие, или они получат твой труп!». Варгас сделал быстрый жест гвардейцам остановиться и отойти в сторону, после чего с презрительным смешком иронично поинтересовался. «Ты все это время будешь сидеть у меня на спине, приставив острие к горлу. А что, если я скину тебя на землю и растопчу?» «Не советую. Это лезвие легко пройдет через любой плотный вид материи и за секунду отрежет тебе голову. Стой смирно и просто жди. Даже для тебя это не слишком сложно. «Ждать? Чего ждать?» «Сейчас узнаешь», — таинственно пообещал Касьян. Несколько томительных минут ожидания завершились мощным ударом, встряхнувшим весь окружающий мир до основания. Можно было решить, что Дредноут во что-то врезался, но станционный диспетчер поспешил доложить, что переход сквозь портал завершен. Почти сразу ожили динамики, сообщая неживым механическим голосом об атаке. «Внимание, ракетная угроза! Всему персоналу приготовиться к динамическому толчку!» Просьба командующему Варгусу вернуться на командный мостик. Внимание! Опасный маневр! В близости обнаружены корабли Альянса Систем. Тревога! Атака! Тревога! Атака!» Очередной толчок был так силен, что сбил всех с ног. Каюта трясло и лихорадило, словно смертельно больного пациента в больнице. Стены и потолок пошли глубокими трещинами. Искрящая проводка вывалилась из стен, осыпая всех искрами и каплями раскаленного металла. Квантовая защита комнаты замерцала и полностью исчезла. Воспользовавшись паникой, Кассиан оставил Варгаса, бегом вернулся к друзьям. — Держитесь ко мне как можно ближе, — шепнул он, сжимая в кулаке красный, как кровь, камень. — И молите, чтобы расстояние между кораблями было минимальным. — Возьмите меня с собой, молю! — взвыла Абелот, падая перед магистром на колени. — Еще чего! Тебя только для полного счастья не хватало! — возмутился Алешин. «Не надо брать с собой эту страхолюдину! Она пыталась меня убить и сделает это снова!» «Клянусь, я навсегда забуду про месть! Не дайте им меня убить!» Мера пристально посмотрела на Абелот, после чего едва заметно кивнула к Алёшин, перехватив этот взгляд, уже собрался снова попытаться образумить друзей, но пространство вокруг взорвалось яркой вспышкой и вместо привычной обстановки корабля «Селестиалов» увидел перед собой остолбеневших от изумлению людей в оливковой униформе офицеров Альянса находящихся на боевом мостике вполне себе земного корабля. «Как называется этот корабль?» — напряженно спросил у них Кассиан и указал пальцем. «Ты?» «Зефир?» — промямлил младший помощник капитана, быстро шаря у себя на поясе в поисках кобуры с лучеметом. «А вы кто? Как здесь очутились?» «Зефир? Точно? В таком случае позвольте откланяться и удачи в следующей жизни!» За секунду до того, как в «Зефир» угодила управляемая ракета селестийцев, Кассиан, Алешин, Мера и Абелот, Снова совершили прыжок на другой звездолёт. Но всех перед глазами плавали кровавые круги и сверкали искры, пока магистр совершал один прыжок за другим. Он явно искал какой-то корабль и пока не находил. Очутившись в гуще космического сражения, друзья пока не понимали, как им фантастически везло. Кругом бушевало пламя и расцветали взрывы. Десятки тысяч космических кораблей, столкнувшись лоб в лоб в грандиозном сражении, какого ещё не знала галактика, постепенно один за другим превращались в груды металлолома, безжалостно кромсая и терзая друг друга в предсмертной агонии огненными лучами. В какой-то миг остался лишь вакуум космоса, нестерпимо обжигая кожу лица и выжимая из легких весь воздух. Алёшин уже заранее простился с жизнью, с трудом выдавливая из горящих легких хрипы, но почти сразу произошло очередное перемещение. На этот раз они появились в безлюдном грузовом трюме, где на амортизационной паутине раскачивались в воздухе сотни боевых машин и танков. Не выдержав каскаду прыжков, Алёшин согнулся пополам, и его желудок сделал попытку увернуться наизнанку. Да вот беда, нечем. Касьян, как всегда храбрился, как и бледная, словно смерть мера. Но было видно, что им обоим тоже не по себе. Лучше всех чувствовала себя Абелот, которую всё происходящее сильно забавляло. «Моё почтение, милорд Ментал, к такому жизнь меня точно не готовила. Вы все молодцы, за исключением вашего друга». Хватит позориться, мальчик, демонстрируя слабый желудок. Помолчал бы ты лучше. Алешин сплюнул на землю горький сгусток. Навязалось на нашу голову чудище. Надо было оставить ее наедине с Варгасом. Ну вот и все. Мы временно в безопасности. Касьян разжал кулак и продемонстрировал дымящийся, но все еще целый камень пустоты. А вот этот камешек что надо. Его заряда мне смерой как раз хватит для возвращения назад. Дальше вы уж как-нибудь сами, мой друг. Рад, что наш манёвр удался, и Дредноут оказался рядом с флотом Альянса. «Нет, только не бросайтесь здесь и сейчас. Вы собираетесь оставить меня наедине с этой психованной ненормальной?» Алёшин был возмущён до глубины души. «Леди Мера, повлияйте на Кассиана. Это бесчеловечно со мной так поступать. Это неэтично. Здесь наши пути разойдутся». Кассиан, с положил руку на плечо Алёшина, призывая к спокойствию. «Абилот, тебе не угроза, я надеюсь». «Ведь правда жрица?» На что обелот быстро закивала, соглашаясь, плотоядно облизывая острые зубы раздвоенным языком, как у змеи. Она даже сделала милую попытку дружески приобнять Алёшина, чтобы успокоить. Но тот в ужасе отшатнулся от неё, быстро осенив себя крестным знамением. «Чтоб мне провалиться! Не трогай меня и держись от меня подальше! Касян, это очень плохая идея! Не бросайте меня здесь с этим! Это и я в этом мире новичок!» «Меня тут никто не знает!» «Да меня просто и без затей пристрелит первый же патруль, когда обнаружат!» Кассиан и Меру явно забавляла замешательство и суетливость командира, Но они проявили терпение, хотя времени у них было не так уж и много. «Выбрось страхи о будущем из головы!» «Сосредоточься на текущем моменте!» «Ты человек!» «Этого вполне достаточно!» «Патруль корабля не станет тебя убивать без причины!» «Найди капитана!» «Придумай легенду!» «Потом возвращайся на землю и ищи Нэша, Джина и Зумаки!» «Расскажи им обо всём. Передай, что я буду по ним скучать. Абелот, тебе лучше спрятаться. Люди вблизи от таких, как ты, начинают нервничать, а потом палить без разбора. И помни свою клятву». «Помню и подтверждаю ещё раз, что вражда закончена». Абелот быстро закивала и неожиданно захихикала. «Я позабочусь о вашем сладком мальчике. Со мной не пропадёт». Мера, обнадёживающая, приобняла Алёшина за плечи и в качестве напутствия сказала. «Верь в себя и никогда не сомневайся в собственных силах. Ты способен намного больше того, что уже умеешь. Развивай свои способности. Учись и не страшись познавать этот мир. И тогда измерение покрова откроет перед тобой все свои тайны. Главное, не бойся и не твори зла». Мера обняла на прощание Алешина, после чего отошла и встала рядом с магистром. Касьян же крепко пожал ему руку, с плохо скрываемым сожалением сказал. «Я верю в тебя, поверь ты». «Нам же с нужно быть совсем в другом месте». «Я вас двоих ещё когда-нибудь увижу?» — с надеждой спросил Алёшин. «Всю свою жизнь я обречён терять друзей и дальше двигаться в одиночку. Несправедливо?» «Неизбежно. В этой жизни или в другой ещё увидимся. Удачи, мой друг. Наша встреча была предопределена самой судьбой, и начали мы знакомство как враги, а расстаёмся друзьями. Всё в руках судьбы. Помни и не забывай, чему научился. Абелот, пригляди за ним». Жрица на это лишь ехидно усмехнулась и слегка склонила голову в знак согласия. Кассиан и Мера с тихим хлопком телепортировались, оставив после себя лишь бледно светящуюся тень, похожую на ауру. «Но не грусти, малыш, время нянек безвозвратно закончилось. Да, ну что поделать, такова жизнь. Дай, мамочка тебя утешит». А Белот снова сделала попытку обнять командора, но тот решительно скинул ее руки со своих плеч. Его глаза светились твердой решимостью и упрямством, как и прежде, когда предстояло решить сложную задачу. «Слушай, чудище, ты сможешь сделать для меня одну маленькую, но очень важную вещь?» «Разумеется, нет. Если ты и дальше будешь меня так называть», — обиделся Белот, скрестив руки на груди, изображая оскорбленные достоинство. «Я не потерплю от мальчишки таких хамских и уничижительных эпитетов в мой адрес. Да, мы были врагами, но теперь вражда забыта. Я поклялась» так что побольше уважения, юноша. Я все-таки на пару сотен тысяч лет тебя старше и мудрее. Я и так с трудом сдерживаюсь, чтобы не оторвать твою заносчивую голову». «Эй, вот давай без этого и сразу проясним. Я не виноват в гибели твоей сестры. Она погибла в пламени Гекатанхейра. Разве не она вколола в тебя нанитов? Не она отобрала у тебя артефакты? Она и меня, между прочим, собиралась принести в жертву своему богу». «Я знаю, знаю» жалобно всхлипнула Абилот, опустив голову. «На пламя Гакатон Хейра не накажешь, а ты так близко стоишь. Такой молоденький, такой хорошенький. Ты мог отдать мне артефакты, но вместо этого отдал Кассиану. Я тебя не виню, но меня точит изнутри острое желание мести. У сестры была масса недостатков, но она была моей сестрой. Единственный в нашем роду, кто остался в живых, не считая меня. Вместе с ней умер и весь наш род». «Ерунда! Ты ведь жива, значит, жив ирод! Я сожалею о смерти твоей сестры. Она была очень красивой, милосердной, щедрой. На обещание!» Алёшин с трудом подбирал слова, чтобы ненароком снова не обидеть Обелот. «Прости, что так вышло. Теперь довольна?» Жуткий рот Обелот растянулся в улыбке. Сверкнув острыми зубами, она захихикала. «Вполне сойдёт для первого раза!» «Очень надеюсь, что сейчас сестрёнка поджаривается в царстве Тиумиля, где с неё демоны медленно сдирают кожу. Не думай, что я забыла про её коварное предательство. Пришлось бросить своё основное тело, которое я так долго культивировала и насыщала глупцами с поверхности. Бедное моё тело, прекрасное тело. Ты только из-за меня сюда явилась?» Алёшин отшатнулся, когда чудовищная сущность уставилась на него, полыхая в полутьме алыми глазами, полными ненависти и жажды крови. Ты что, совсем тупой? Меня заживо пожирали на ниты. Эти мерзкие маленькие машины были готовы сожрать меня изнутри. Твой двойник спас меня, вколов в какую-то смесь из своей крови. Так что я вроде как у вас обоих в долгу. Ты не знаешь, что с ним стало? Понятия не имею. Не моргнув и глазом, соврал Алёшин, лишь бы снова не злить Обелот. «Так и какой у тебя план? Думаешь, я за тебя всё буду делать и всё решать?» «И не надейся, мальчик. Я буду подстраховывать и прикрывать тебе спину, на большее не рассчитывай. Теперь я твоё единственное прикрытие и персональный телохранитель. Хочешь, я убью весь экипаж этого корыта, и тогда ты станешь его единственным капитаном? Как тебе такая идея, а?» «Что? Нет. Ужас какой. Ты с ума сошла? Мы поступим иначе». «Просто сгинь с глаз моих, пока мы не доберёмся до земли. Только напуганного до усрачки твоим видом экипажа нам не хватает. Спрячься здесь где-нибудь в темноте и сиди тихо, как мышь. Понятно? Сделаешь это для меня, красавица? Ну, не хмуть брови и не щёлкай зубами. Я очень тебя прошу. Пожалуйста». Поджав недовольно губы, Абелот с величайшей неохотой скинул из себя свой балахон, оставшись обнажённой. Её тело стало медленно трансформироваться во что-то длинное, склизкое и продолговатое напоминающие баклажан щупальцами. Существо, сверкая десятком глаз, стало ловко взбираться по стене наверх, быстро растворившись в темноте у потолка. «Умная девочка», — пробормотал Алёшин и попробовал привести мысли в порядок, всё ещё под впечатлением от трансформации Абилот. «Итак, следует войти в контакт с экипажем, не дать себя пристрелить, убедить вернуться на землю. Всего три пункта. Вроде легко. Или нет? Ладно, гори оно всё ярким пламенем». Поехали. Надеюсь, я еще не растерял дар убеждения. Открыв грузовые створки, Алешин зажмурил глаза, на мгновение ослепнув от яркого света, а затем последовал мощный удар в челюсть, отбросивший его во тьму беспамятства. Трое вооруженных членов экипажа с опаской перешагнули через распростертое на полу неподвижное тело. Понимательно посветили фонарями в отсеке и, не обнаружив других незарегистрированных пассажиров, Быстро заперли грузовой трюм на электронный ключ. «Это что еще за пассажир? Может, грузчик со звездной верфи напился и заснул?» Над телом Алешина склонился немолодой человек в фуражке капитана. «Надеюсь, вы его не убили?» «Никак нет, капитан Астрид. Вроде дышит». «Хорошо. Отнесите его в медотсек и приведите в чувство. Сделайте на всякий случай МРТ головного мозга, чтобы убедиться, что у него нет сотрясения». Как очухается, выдайте ему чего-нибудь покрепче для поправки здоровья. А я его позже допрошу. Дел не в проворот, а мне еще приходится разбираться с каждым дезертиром. Крысы бегут с тонущего корабля. Поговори у меня. Проваливайте отсюда. Так точно, капитан. Двое дюжих парней взвалили бесчувственное тело Алешина к себе на плечи и с приглушенными проклятиями потащили к лифту. Третий, воровато обернувшись, незаметно поднял с пола тяжелый черный предмет, С ребристой поверхностью, напоминавшей рукоять, и быстро оглянувшись, спрятал в карман своей куртки, пока остальные не видели. Космический транспорт Алкиной медленно удалялся прочь от зоны боевых действий, чтобы ни на роком не попасть под удар прорвавших заслоны крейсеров Селистицев. Путь звездного транспорта пролегал к одной из шести космических крепостей под названием Вельзевул. Звездные крепости представляли собой огромные космические боевые станции, питаемые от фрактальных генераторов Портала что излучало огромное количество энергии при распаде материи. Первичной задачей данных сооружений являлась защита портала от вторжения извне. Все крепости имели в своем распоряжении множество ангаров для истребителей, базы по производству боевых роботов и большие запасы боеприпасов и варп-топлива для целого флота. Мощь этих станций была столь велика и ужасна, что даже обладая тысячекратным превосходством, Селестийцы были вынуждены на каждую крепость тратить подбитыми и уничтоженными по нескольку сотен крейсеров. Битва длится уже почти целые звездные сутки. А до сих пор ни одна из шести крепостей не пала. Простреливая пространство вокруг портала, крепости не давали кораблям противника пробиться дальше определенных координат, уничтожая их еще на подлете. Космофлот оказался не готов к стремительному вторжению Селесты. Опасаясь, что вражеские космодесантники попробуют взять крепости штурмом пришел приказ командования доставить на все станции бронетехнику и тяжелых бронированных механоидов для утяжеления гарнизонов. Командование всерьез полагало, что за первой волной вражеских кораблей последует множество других, которые со временем взломают оборону и тогда ничто не сможет удержать врага от вторжения в пределы Альянса систем. А это никоим образом нельзя допустить. Выйдя на оперативные просторы, где уже не было никаких боевых форпостов, Селеста в короткие сроки сможет реализовать все свои амбициозные планы по захвату многочисленных окраинных миров и ресурсных баз снабжения. Гражданская война в пределах Альянса Систем продолжала набирать обороты, втягивая в свою орбиту все больше звездных систем, что явно играло на руку селестийцам. Несмотря на беспорядки и кровопролитие на Земле, Альянс Систем был еще достаточно силен, чтобы отбить все атаки Селесты и отбросить селестийцев обратно в антивселенную.